Снова иду я над этой пустынной равниной. Сердце в глухие сомнения укрыться не властно. Что полюбил я в твоей красоте лебединой вечно прекрасно, но сердце несчастно. Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь, но перейдя за черту человеческой речи, я и молчу, и в слезах на тебя улыбаюсь. Проводы сердца. И новой встречи. Снова нахмурилось небо и будет ненастье. Сердцу влюблённому негде укрыться от боли, так и счастливому страшно, что кончится счастье, так и свободный боится неволи. 22 февраля 1903 года.